Глава 29. девятая Живетива пинком распахнула узорные двойные двери, отчего створки ненадолго покачались на перекошных петлях, а потом все же рухнули на пол с громким звуком. А ведь они были усилены магией, как двери, так и само здание и места их соединений. Живетива невозмутимо прошлась по упавшим створкам и исчезла внутри дворца. «Мы так и будем сидеть и ничего не делать?» Занервничал Шелагин. «Хотите прилечь рядом с охранниками?» Повернулся я к нему. «Не уверен, что конкретно вас она не прибьет до смерти. Потом скажет в состоянии аффекта, и ей за это ничего не будет. Берите пример с охраны. Они трезво оценивают свои силы и не рвутся спасать императора». «Да я даже не понял, как она этих-то вынесла!» Принялся оправдываться один из охранников. «А император — сильнейший маг нашей страны!» «Уж его наверняка такими приемчиками не взять!» «Отцу надо позвонить!» Спохватился Шелагин, а то выскочит прямо под удар. «Позвоните!» — согласился я, хотя уже понимал, что конечная цель Живетевой не совет, а сокровищница. Поди рассчитывала найти свои вещи именно там. Тем временем Шелагин-младший дозвонился до старшего. «Отец, во дворец прошла Живетева. Она явно не в себе. Выносит все по дороге, и двери, и охранников». «Илья считает, что мы с ней не справимся». «Спросите, на нем ли жилетка?» — спохватился я. «С ней есть шансы не попасть под удар». «Есть». Сообщил мне Шелагин-младший сразу же. Видно, старший услышал мой вопрос и ответил на него. «Да не полезем ему во дворец, не волнуйся. Главное, сам не подставься». «Жилетка только от целительских заклинаний убережет», — напомнил я. «Двери старушка точно не ими вышибала». «Хотя кто ее знает?» С такой изобретательностью она могла что угодно для уничтожения приспособить. Может, там какое-нибудь хитрое заклинание старения используется. В отношении вы лучше перебдеть, чем разгребать неучтенные последствия. Я спохватился и набрал замена. «Инокентий Петрович, мы находимся у дворца, и сейчас были свидетелями сцены, позволяющей предположить, что у главы гильдии целителей что-то случилось с головой. Она ворвалась во дворец, и все разрушает на своем пути». «Честно говоря, я не рискнул бы с ней пересечься». «Честно говоря, я тоже не рискнул бы». Невесело хохотнул Зимин. «Если вы, или я думаете, что у нас есть какая-то процедура по успокоению сошедшего с ума целителя, то я вас разочарую. Таковой нет. Жаль, я как раз на это рассчитывал. Очень уж устрашающе выглядела госпожа Жветева. Я бы на поединок с ней не рискнул выйти». «И правильно». «Илья, отправьте мне видео, как госпожа Живетева прорывалась во дворец, потому что процедура по смещению главы гильдии у нас имеется». На площади уже начали скапливаться зеваки, активно снимающие на телефон разрушения, но делающие это издалека, чтобы успеть удрать, если опасность повернется к ним лицом. Наверняка уже на новостных сайтах появились первые короткие заметки. «Но Живетеву такой ерундой не пробить!» Она, если обратит внимание, то лишь для того, чтобы внести репортера в черный список, общий для всех целителей. Официально его, разумеется, не было, но я был уверен, что он существует. Чтобы Живетева не заметила такого рычага давления, быть того не может. Продвижение Живетевой замедлилось из-за необходимости преодолевать решетки и активные защитные заклинания. А императору наконец-то донесли, что ему бросили вызов в собственном дворце. Он удивился, но не испугался и пошел сам навстречу возможной опасности. Не иначе, как рассчитывая, что реликвия его прикроет. Встретили сообщники быстро. «Арина Ивановна, ты что творишь?» Мягко посетовал император. Так мягко, что удивился не только я, но и Живетьева. Впрочем, в себя она пришла быстро. «Я творю!» «Константин Николаевич, ты обнаглел да нельзя!» «Сколько раз я тебе спускала выверты!» «И не сосчитать!» Но сегодня так не будет. Лично получу компенсацию за все. Вот скажи, сволочь, зачем тебе мои вазы? — Какие вазы, Арина Ивановна, ты о чем? — опешил император. — Памятные. А то ты не знаешь, Костенька. Мне даже неловко стало. Кажется, я лишил его чего-то очень важного не в плане денег, а в плане эмоций. — Арина Ивановна, давай-ка не говори загадками. Что за вазы? «На память остались от первого уничтоженного нами княжеского семейства», — пробурчала она. «Я всегда на них смотрела и понимала, что нет для меня ничего невозможного. Любой цели могу достигнуть, если приложу достаточно усилий». А, нет, неловкость сама собой испарилась. Вазы для нее оказались вариантом развешенных по стенам вражьих голов. «Так, может, это намек на то, что в этот раз ты цель поставила неправильно, Арина Ивановна?» «Ах, ты ж паразит!» — возмутилась она. «Цель мы эту оба ставили. И что, скажешь, ты был против большей власти? Твоим потомкам бы вообще все принадлежало». «Арина Ивановна, разве счастье во власти?» «Сдурел совсем, Костенька?» «В чем же еще?» «Сам говорил, что нет на свете ничего ее слаще». «Да только если ты эту власть направляешь против меня, не будет тебе удачи». Судя по звуку, живете вы, и пустая болтовня надоела, и она вынесла еще одну преграду на своем пути. «Арина Ивановна, стой, старая дура!» — рявкнул император. «Мне же убить тебя придется!» «Ай, убивай!» — огрызнулась она. «Ограбил, унизил, обманул! Теперь и убить можно несчастную использованную женщину!» «Это еще вопрос, кто кого использовал!» «Вестима ты меня!» — убежденно ответила она. Я счет потеряла, сколько раз тебе помогало, а ты меня ограбил дважды, причем каждый раз, особо унизительным способом, показав, что преград для тебя нет, и украв самое для меня ценное. «Арина Ивановна, не брал я ничего твоего». «Конечно, Костенька, ты же это уже своим считаешь. Но учти...» — прошипела она совсем тихо. «В эту игру можно играть и вдвоем». Я тоже все, что найду в твоей сокровищнице, посчитаю своим. Рина Ивановна, твои вазы разве в сокровищнице стояли? Возьми ты что-нибудь из коридора и успокойся. Хочешь, забирай десяток ваз». Живеть его потеряла до речи. Не иначе, как от щедрости императора. «Десяток ваз!» Наконец зло выдохнула она. «Да за то, что ты у меня спер, княжества будет мало!» «Княжество, но уворованное не обмениваю. Поэтому верни мне вещи по-хорошему!» Опять звук разлетающегося металла. И быстро прекратившиеся крики охраны. Нужно было не орать «стой, стрелять буду», а сразу лупить на поражение. Сбрендивший маг — создание опасное и непредсказуемое. Для него что вопль, что выстрел — без разницы, реакция будет одинаковая. Но при использовании огнестрелы или магии шанс остановить куда выше, чем просто проорав уставную фразу. «Так, Арина Ивановна, если ты немедленно не прекратишь громить дворец, то кроме оплаты ремонта выложишь еще и штраф», — уже с раздражением сказал император. «При всем моем уважении к тебе, как к многолетнему компаньону, я не намерен отвечать за все, что ты там себе придумала». «Ни меня, ни кого-то по моему приказу в твоем доме не было. Чтобы пройти в мои покои, посторонний должен был иметь не меньше двадцати кругов, иначе бы его спалило на месте». «Да?» — удивился я. «У меня же нет столько». «Нет пока», — обнадеживающе сказал писец. «Двадцать, конечно, будет, но не думаю, что тебя Живетевская защита пропустила авансом. Скорее Живетева что-то напутала, а сильных магов там рядом не пробегала». «Что молчишь, Костенька? Размышляешь, где спалился?» «Размышляю, кто это мог тебе влезть?» «Нет, у нас сейчас никого официально с такой силой. Может, ты еще на родственную кровь сделала закладку? Чтобы ненароком не убить любопытствующего правнука?» «Ох ты ж!» — протянула совсем другим голосом Живетева. «И как это мне в голову не пришло? Вещи же пропали только после появления Николая!» «Он многогранный юноша», — подтвердил император. «Получили вы с ним много проблем. Шелагина собрались на него сегодня опять жаловаться, да я слушать не стал». «И правильно, Костенька. Выставили мальчика как приблудного щенка, да еще и пытаются его грязью поливать. А ответственность? Почему Шилагины не захотели взять на себя никакой ответственности за ребенка, столько лет росшего у них на глазах? И с формулировкой такой мерзкой выставили». «Арина Ивановна». «Согласись, на то были у них веские причины. Я даже удивлен, что фамилии не лишили, хотя имели полное право». «Вон ты как рассуждаешь. Право имели. А я вот имею право глянуть, что там в твоей сокровищнице. Мне далее пробиваться или добровольно покажешь?» «Покажу, Арина Ивановна. Мне скрывать нечего. Ничего там не изменилось с прошлого раза». «Ты какой-то сегодня не такой, Костенька» подозрительно сказала Живетева. «Странно мягкий и на все согласный». «Настроение хорошее?» «Не смотри на меня так. Не потому, что тебя безупречно обокрал. А может, и потому. Ха -ха -ха. Смешная ты поверила. Пойдем, посмотри, что у меня твоих вещей нет, и успокоишься». Жаль, что вазы я никак не успеваю доставить и засунуть в сокровищницу. Но кто знал, что они окажутся столь дороги сердцу Живетевой?» «Нерационально. Император сообразил бы, что в его сокровищницу свободно попадает кто-то еще. Сам он за не ставил, не ставил. Но они там, там. Значит, тот, кто обворовал Живетьеву, ходит по дворцу, как у себя дома. И это точно не Николай». Тем временем подельники дошли до сокровищницы, и император даже с небольшой линцой сказал. «Ну что, убедилась?» «Нет здесь ничего твоего». У и на этот счет наверняка было другое мнение, но она не стала говорить «все твое, моим будет». А тяжело вздохнула, судя по звукам, походила по сокровищнице и недовольно буркнула. «Даже если украл, держишь в другом месте». «Неужели все-таки Коленька?» «Ну а один он бы не сориентировался так быстро». «И вывозить опять же... Эрни?» «Ну вот, Арина Ивановна, и нашла ты виновного», — довольно сказал император. Что касается устроенного тобой разгрома, жду извинений. И счет я тебе выпишу. Никто не имеет права разносить мой дворец. Он мне дорог во всех смыслах». «Да сколько я там разнесла», — заявила Живетева. «Не убила даже никого». «Сколько бы не разнесла, заплатишь за все», — уже жестко сказал император. «И за представление, и за порчу имущества. Был бы кто другой, прибил бы сразу, не глядя» но тебя я уважаю, потому и решил поговорить сначала. Но, Арина Ивановна, это последнее предупреждение. Если устроишь еще одно такое представление, жалеть не буду». Ладно, Костенька поняла. Сорвалась. «А как не сорваться, сам по сути? Проблема за проблемой. Целители в разнос пошли. На наглого Огонькова никакие угрозы не действуют. Возомнил себя Богом. Все это плохо отражается на порядке в гильдии». «Шелагинами мы оплашали со всех сторон, и убрать не удалось, и Эрни с Николаем себя выдали, и участок пришлось отдать. Мой участок, выстраданный потом и кровью, с очень важным источником целительской энергии. У меня, конечно, есть еще один, но он послабее. И если раньше мы могли продавать накопители на сторону, то сейчас только-только для личных нужд хватает. И все из-за Шелагиных». Неужели у Живетьевых есть еще где-то выход на прокол? Причем, скорее всего, совсем низкоуровневый, если энергия от него идет меньше, чем от прокола второго уровня. «Ты мне еще здесь поплачь, чтобы я совсем размяк!» буркнул император. «Песцова я признал достойным наследником. Что там по второй части плана?» «Зачем мне тебе помогать? Выгоды не мне, ни Коленьке. А заняться мне и без того есть чем. Поставлю твоего правнука губернатором». Оформим, как передача князем княжества. То есть формально князем он станет. Денежки, Костенька, всем нужны денежки. Что толку от того, что он будет считаться князем Шелагиным, если повиснет на балансе Живетевых? Ты меня к вообще помер упустишь. пустишь. Аппетиты у Коленьки хорошие. Их бы за твой счет утолять, а не за счет бедной ограбленной женщины. Я же сказал про губернаторство». И личная собственность Шелагинах тоже отойдет к нему. Сказал император, заставив меня остро пожалеть, что мы все же не отправили Николая в полет после его попытки нас взорвать. Любовь императора вы, похоже, ничем не уничтожить. Не повлияет на нее просмотр видео. В идеале их бы в полет отправить втроем. Глядишь, если высота будет хорошей, даже хваленая целительская регенерация не справится при приземлении. Слово? Недоверчиво уточнила же его. «Слово». «Хорошо. Решу вопрос с шелагинами сама». Она опять закрехтела, превратив голос в совершенно старушечий, и зашаркала на выход, возвращаясь той же дорогой, что и пришла. Когда расстояние между подельниками значительно увеличилось, император пробурчал себе под нос. «Чтоб тебе шею на шелагинах свернуть, карга старая. От тебя уже давно больше вреда, чем пользы». «Избавиться бы от тебя, да как!» Но предупреждать князя Шелагина он не стал, не пошел в зал совета, где ему наверняка принялись бы задавать неудобные вопросы про громкий визит Живетевой. Та из дворца вышла, огляделась, скромно засеменила к воротам, разбудила охранников, после чего спокойно села в автомобиль, который направился в ее новое поместье. Николая, видно, она пока решила не допрашивать. «Все равно, правда, от него не дождешься». Вид старушка имела весьма задумчивый и не обращала внимания ни на что и ни на кого. «Возвращаемся», — предложил я Шелагину-младшему. Здесь все закончилось, и даже никто не умер. Ехать подслушивать Живетьеву было бесполезно. Она не станет ни с кем обсуждать, как ей ловчее убить Шелагина, чтобы расчистить дорогу Коленьке. И если займется нашим устранением, то только лично. А вот с императора станется поручить подбросить бомбу в самолет, Это не страшно, это можно будет выявить до взлета, если вдруг охранники прокараулят. Вариант похуже — взрывчатка будет доставлена, когда мы уже будем в воздухе. Но оба эти варианта предсказуемы, в отличие от того, что может придумать Живетьева. Шлагин старший и Беспалова вернулись почти сразу после нас. Князья на совете приняли близко к сердцу информацию о нападении одинокой целительницы на дворец, но что-то противопоставить нападавшей не рискнули. И вообще, отложили все обсуждения на завтра. А стоило только Живетевы уехать, как и князья поторопились покинуть столь ненадежно охраняемое место. Тем не менее, Шелагин-старший решил прием не отменять, тем более, что приглашены были только избранные. Человек десять, не более, с которыми разговор зайдет в том числе и об обнаглевших целителях. Вскоре привезли заказанное вино, в количестве куда большим, чем потребуется на приеме. Не иначе, как порадовать Олега, который переживал, что винный погреб пустует. Конечно, от такого количества он не наполнится, но здесь главное начать. А там, глядишь, мы еще и коллекционные вина в каком-нибудь контейнере откопаем. Песец довольно потирал лапы, рассуждая, какие виды алкоголя и в каком количестве должны присутствовать в винном погребе настоящего замка. Очень многое на себя взяла Беспалова. Она проконтролировала все важные мелочи и уверяла, что мы не ударим в грязь лицом. Ударить в грязь лицом в малой гостиной, где мы решили проводить мероприятие, было сложновато. Там настолько все выглядело дорого и необычно, что даже если бы мы забыли об угощении, гости могли бы этого не заметить. Очень уж пристально они изучали и мебель, и покрытие пола, и светильники, и задавали неудобные вопросы – на которые Шелагин-старший привычно отшучивался, говоря о том, что все касающееся этого дома делалось в условиях высокой секретности. Никаких серьезных разговоров не велось, но это и не было целью. Шелагины хотели показать свою силу и значимость. И доказать, что они успешно выстояли в противостоянии с Живетевыми. Вот только до конца этого противостояния было еще далеко.